Выйдя из кабинета полковника, Ленская почувствовала сильное головокружение и даже вынуждена была присесть возле стола Ксюши, секретарши полковника. «Что?» — наорал, — сочувственно прошептала Ксюша, покосившись на дверь кабинета. Ленская молча кивнула. «Зверь!» — зашептала Ксюша. «Никакой жалости к женщинам! Никакого снисхождения!» «Я не женщина!» — вздохнула Александра. Павловна, я майор милиции. Как бы то ни было, полковник был прав. Дело об убийстве Кеши Переверзева висело у нее на шее тяжелым камнем. Даже не камнем, а самым настоящим мельничным жерновом. И никакого движения по нему не предвиделось. Свидетели сообщили все, что могли. И больше из них ничего было не выжить. Ленская решила применить старый, испытанный прием — при расследовании всякого убийства, нужно исходить из личности убитого. Убитый Иннокентий Переверзев был, если разобраться, личностью пустой и никчемной. Ни приличной работы, ни семьи, ни образования. В мебельном магазине, где он работал, о нем не смогли сказать доброго слова, и поняла, что он был там на грани увольнения». Родного дядю, единственного близкого человека, он по мелочи обворовывал. Из всех интересов, как сказали кешиные сослуживцы, был у него один посидеть с бокалом вина или пива в каком-нибудь заведении. Ну, значит, с этой стороны и придется зайти, ведь наверняка он с кем-то там общался». Еленская начала обходить бары и пабы в окрестностях Кешиной квартиры. Она заходила по очереди во все соответствующие заведения, подходила к бармену и показывала свое служебное удостоверение и Кешину фотографию. Ссориться с милицией бармену не с руки, поэтому Александру Павловну не посылали подальше. Бармены старательно разглядывали фотографию и пожимали плечами. «Нет». Не помнили они такого клиента. Мало ли людей заходит. К концу дня на левую пятку, там, где отложение солей, невозможно было наступить. Спину невыносимо ломило, и в затылке ощущалась тяжесть. Наверное, к перемене погоды. И в довершение ко всему Ленская натерла на правой пятке огромную водяную мозоль. И туфли-то вроде бы не новые. Да что там скрывать? Старые были туфли, разношенные до предела, и вот, пожалуйста. Давно следовало туфли эти выбросить и купить новые. И соседка все удивлялась. «Что же ты, Александра, магазинов избегаешь? Это раньше в наше время в магазинах ничего было не купить. Зайдешь и выйдешь ни с чем. А теперь-то...» У майора Ленской вообще с покупкой обуви были огромные проблемы. «Вроде бы и нога нормальная». не узкая, не широкая, размер обычный, самый распространенный, 37 седьмой, А вот не подобрать никак удобных туфель или сапог. Может быть, от того, что продавщицы смотрели на Ленскую с легким пренебрежением и ленились принести лишнюю пару, а она не умела призвать их к порядку. Вот если бы эти девицы попали к ней в кабинет, хотя бы как свидетели преступления... Майор Ленская мигом выпотрошила бы их, вывернула наизнанку, как старое пальто, перетрясла бы их память, как хозяки трясут пыльные одеяла весной. Уж там-то они не смели бы презрительно смотреть в сторону и шипеть сквозь зубы. Что если уж и эта пара не подходит, то вам, дама, следует в ортопедическую мастерскую обратиться. Однако дело и сделано. И Александра Павловна морщилась от боли, но заходила во все подряд кафе и бары. Чего-чего о -чего, терпения майора Ленской было не занимать. И, наконец, в седьмом или восьмом заведении ей повезло. Бармен взглянул на фотографию, поставил на стойку бокал, который он задумчиво протирал, и глазами показал Ленской на девушку, которая сидела за столиком в дальнем углу полупустого зала. «Вот, спросите о нем Карину». Она с этим парнем часто сидела. Еленская поблагодарила бармена и, стараясь не хромать, направилась к столу Карины. Карина была стандартной блондинкой в узеньких черных джинсах и черной футболочке с блестками. со стандартным скучающим выражением лица и двумя стандартными мыслями в голове. Впрочем, блондинка она была ненатуральной, судя по плохо прокрашенным корням волос. Единственное, что было в ней натуральным, это скука. Девушка действительно скучала. Перед ней стоял недопитый стакан мартини. Она время от времени прикладывалась к нему и поглядывала на дверь, Видимо, ждала появления прекрасного принца на белом коне. Точнее, на серебристом Бентли. Почему-то в ее маленькую головку не приходила простая мысль, что принцы не заходят в третьесортное заведение. «Можно сесть?» — сухо осведомилась Александра Павловна, подойдя к столику. «Нельзя!» — огрызнулась Карина, подняв на нее глаза. «Я человека жду». — И вообще, бабуля, ты что, не видишь? В зале полно свободных мест. — А я хочу с тобой посидеть и поговорить. Если Ленская обиделась на бабулю, она этого никак не показала. Опустившись на свободный стул, она перевела дух и положила перед Кариной милицейское удостоверение. — Вот черт! — воскликнула Карина и ударила кулачком по столу. Не зря мне сегодня червяки снились. Так и знала, что какая-нибудь гадость случится. «Вообще-то червяки снятся к деньгам», — машинально проговорила Александра Павловна. «Но я с тобой не о твоих снах говорить буду. У меня лишнего времени нету». «А о чем же?» — скривилась Карина. «О твоем приятеле Кеше, об Иннокенте Переверзеве. «Вот блин!» — Карина еще больше перекосилась. «Да какой он мне приятель!» — Так, пару раз переспали. — Ну да, конечно, постель — не повод для знакомства, — хмыкнула Ленская. Но Карина, кажется, не оценила ее иронию. — А что он натворил-то? — спросила она неприязненно. — Самое интересное, что ничего особенного он не натворил. И уже не натворит. Убили Иннокентия. — Вот дерьмо! Карина захлопала глазами и недоверчиво взглянула на Ленскую. «Правда, что ли?» «А что, очень похоже, что я пришла сюда шутки с тобой шутить?» «Знаешь, у меня свободного времени маловато». Ленская под столом сняла туфли и почувствовала неимоверное облегчение. Карина опустила глаза и подозрительно шмыгнула носом, так что у Ленской возникло подозрение, не собирается ли она зареветь. Однако это подозрение не подтвердилось. Карина снова подняла на Ленскую сухие глаза и осведомилась. «Ну, а я-то при чем?» «А вот это я и хочу узнать!» Ленская повысила голос и уставилась на Карину специальным милицейским взглядом. «Эй, тетя, даже не думай!» — зашипела Карина, как растерженная кошка. «Ты мне это дело не пришьешь!» Я до встречи с тобой вообще не знала, что его убили. И какой мне смысл его убивать? Из-за денег? Так у него вечно ни гроша не было. Может быть, убивать его тебе и не имело смысла, — согласилась Александра Павловна. Но вот знать что-то ты можешь. С кем Кеша встречался? Чем занимался в свободное время? Были у него какие-нибудь враги? Ой, тетя, я тебя умоляю. Карина невесело рассмеялась. «Какие враги! Враги бывают у деловых людей, у денежных, а не у таких, как Кеша. Да он такой балбес был, вечно ни копейки. Хотя...» На невыразительном личике Карины мелькнуло подобие мысли. «Ну, что такое?» — поторопила Юленская. «Ты что-то вспомнила? Говори мне, а то забудешь». Ну, последнее время он говорил, у него, мол, скоро заведутся большие бабки. И при этом принимал такой загадочный вид, как будто что-то такое знает. Только, я думаю, он просто так языком болтал. Не тот он человек, чтобы вдруг разбогатеть. Хотя... Ну, что ты там такое недоговариваешь? Карина искоса взглянула на Александру Павловну, достала из сумочки узкую глянцевую пачку сигарет зажигалку. Все ее движения были нарочито неторопливыми, медлительными. Ей наверняка доставляло удовольствие напряженное молчание, с которым слушала ее Ленская. — Тетя, курить будешь? — спросила она Александру Павловну, протягивая ей пачку. — Не курю. — резко отказалась Ленская. — И тебе не советую. Очень вредно. — Это в твоем возрасте вредно. — «А в моем все полезно», — усмехнулась Карина, затягиваясь. «Ну, так что ты мне хотела рассказать?» — напомнила Еленская. «Или уже все забыла?» «У меня память хорошая, не жалуюсь». И Карина рассказала, как несколько дней назад проходила по улице на Петроградской стороне, и вдруг ее окатила водой из лужи, проезжавшая мимо машина. «Козел чертов!» Вспомнив этот случай, Карина снова разозлилась. «Главное, на каком-то ржавом ведре ехал, на старом «Опеле». Вот я точно замечала, если человек едет на приличной новой машине, так он и ведет себя по-человечески. Пешеходов пропускает, лужи объезжает, других водителей не подрезает. А если едет на старом «Драндулете», а тем более на «Жигулях», Так и ведет себя, как козел. «Не отвлекайся», — прервала Ленская эти рассуждения. «При чем здесь Кеша?» «А ты, тетя, не перебивай», — огрызнулась Карина. «Я смотрю, юбка вся грязью забрызгана. В таком виде жить нельзя. Мало ли, знакомых встретишь и вообще. А тут как раз рядом какая-то кафешка оказалась, зачуханная забегаловка». Я в такие никогда не хожу. Ну, тут уже не до жиру. Зашла внутрь, чтобы юбку очистить, пока грязь не засохла. Углядела, где у них туалет. Иду через зал и вдруг смотрю. За столиком у окна сидит мой кешка с какой-то старухой. «Старухой?» — недоверчиво переспросила Ленская. «Ага». Карина мстительно покосилась на нее. — Вроде тебя. Лет сорок, не меньше. — Значит, примерно тридцать пять, — сделал Ленская поправку на Каренин возраст. — И вот, значит, сидит Кеша с этой старушенцей и о чем-то они так душевно шепчутся. А потом, гляжу, эта баба ему под столом конверт передает. Наверняка с деньгами. — Ну, думаю, Кеша дошел... Не иначе, как за деньги с этой старухой спит. Но особенно разглядывать я не стала, поскорее шмыгнула в туалет. Если Кеша меня заметит, стыда не берешься. Во-первых, у меня юбка в грязи. А во-вторых, он еще подумает, что я за ним слежу. Как будто мне это надо. «И это все?» — уточнила Ленская. «Почему все?» Карина снова картинно затянулась. Стряхнула пепел и продолжила. «Значит, стою я возле раковины, оттираю юбку. Кстати, кафе действительно настоящий гадюшник. Даже бумажных полотенец в туалете нет, представляешь? Хорошо, что я всегда с собой салфетки ношу на всякий случай. И тут, значит, распахивается дверь, и влетает та старуха, с которой Кеша сидел». «Злая, как черт! Официанта кроет почем зря, и на костюме нее здоровенное пятно от кофе. Я так понимаю, что официант без руки на нее чашку опрокинул. Костюм светлый, и пятно смотрится просто классно. Я даже залюбовалась. А она тоже сунулась за бумажным полотенцем, а полотенец нету. Я же говорю, настоящий гадюшник». «Не отвлекайся, ты это уже говорила», — поторопила ее Александра Павловна, с тоской думая о том, что придется надевать туфли, потому что их с Кариной беседа явно подходит к концу. «Потерпишь», — фыркнула Карина. «Да вообще-то уже все, больше рассказывать нечего». «Значит, эта баба тоже полезла к себе в сумочку за салфетками». Руки от злости дрожат, что-то из сумочки выронила и даже не заметила. Попыталась пятно оттереть, но это ведь кофе. Такое пятно не то, что салфеткой, в химчистке и то не очистят. Но она, видно, спешила, прюнула на пятно и ушла. А я свою юбку, как следует, очистила, причесалась, подкрасилась. Думаю, если Кеша меня увидит, так хоть не стыдно будет. Только когда я вышла... Его уже в зале не было. Ушел вместе со своей старухой. «Эй, а ты говорила, что та женщина что-то выронила из сумочки», напомнила Карине Ленская. «Ты не посмотрела, что это было?» «А ты как думаешь?» Карина бросила на Александру Павловну снисходительный взгляд. «Само собой. Не только посмотрела. Подобрала. Интересно же, с кем Кеша крутит». Только эта ерунда оказалась, брелок бесполезный. «Брелок?» — переспросила Ленская, сверля Карину взглядом. «Какой еще брелок?» «Дурацкий пластмассовый брелок!» — процедила девица. «Ничего по нему не узнать!» «Ну вот он, можешь сама поглядеть!» Она залезла в сумочку, нетерпеливо перерыла ее содержимое и, наконец, протянула Ленской плоский пластмассовый кругляшок золотисто-бежевого цвета. Александра Павловна спрятала брелок в сумку и, сжав зубы, сунула ноги в туфли. Левая пятка вела себя прилично, но волдырь на правой лопнул, и ходить стало еще больнее. Дмитрий Алексеевич стоял возле станции метро и внимательно глядел на уличную толпу. Он ждал Лидию. Сегодня они решили пойти на Кирочную, чтобы осмотреть тот самый дом. Вполне возможно, что это поможет Лидии вспомнить. Он прозевал. Лидия подошла неслышно и тронула его за руку. Сегодня она была хороша, как никогда. В зеленоватом костюме под цвет глаз, которые так таинственно блестели. Она не сказала ничего, только слегка улыбнулась ему, и сердце Старыгина привычно... вздрогнула от ее улыбки. Поистине, эта женщина имела над ним какую-то особенную власть, и Старыгин на миг задался вопросом, знает ли она об этом. Пытается ли увлечь его осознанно, стремясь таким образом заставить его помогать, или же действует бессознательно, не подозревая о том, какое впечатление производит на него один ее взгляд? — Нет. «Никогда не постичь ему тайны женской души», — вздохнул Старыгин и выбросил из головы эту неразрешимую задачу. Дом на Кирочной впечатлял. Огромный, хорошо отреставрированный, он подавлял своими размерами. Лидия постояла возле кованых ворот, которые были заперты, затем подняла голову и долго смотрела на окна. «Ну что?» нетерпеливо спросил Старыгин, поскольку перехватил пристальный взгляд охранника, стоявшего на пороге своей стеклянной будки. «Еще немного, и он захочет поинтересоваться, с какой целью они с Лидией стоят возле дома и что пытаются разглядеть». «Не знаю», — неуверенно ответила Лидия. «Вроде бы что-то знакомое, но не знаю. Вот если бы войти в квартиру...» Вход в нужный подъезд оказался со стороны улицы. Это придало Старыгину решимости. Не придется объясняться с охранником. Дмитрий Алексеевич нажал кнопку домофона, надеясь в душе, что никто ему не ответит. «Я слушаю», — раздался в динамике строгий, внушительный женский голос. «Мы хотели бы посмотреть квартиру», — начал Старыгин. Он хотел убедительно изложить причину, по которой их с Лидией, совершенно незнакомых людей, пустили бы в эти роскошные апартаменты. И собственные слова заранее казались ему совершенно пустыми. Он ожидал, что после такой непродуктивной беседы его, грубо говоря, просто пошлют подальше, и примирился уже с этой мыслью. Но, к его удивлению, голос в динамике потеплел и проговорил с вполне человеческой интонацией. Да, Антон Васильевич меня предупреждал. Заходите, пожалуйста. И дверь подъезда открылась. Старый Геналидия удивленно переглянулись и вошли внутрь.